Закрыв ресторан и вернувшись на свои места, эти Салли начали забрасывать меня вопросами, на которые я не спешил отвечать, потому что предпочитаю дать людям возможность находить ответы самим. Вы легко ответите на большую часть вопросов, возникших при чтении этой книжки, если только сделаете маленький шажок назад и внимательно вникните в суть вопросов. Вы узнаете, что поняли что-то, по некому ощущению воспоминания, родственному возгласу, «Я знаю об этом, просто не разглядел сразу». «Когда вы будете сейчас читать последний кусок книги, вы ощутите, что всегда знали об этом, просто на время забыли». «А сейчас я расскажу последнюю и очень важную часть своей истории», обратился я к Эду и Салли. «Не правда ли, примечательное совпадение, что я появился тут тогда, когда вы собираетесь отправиться к местам силы, а может быть даже поселиться рядом с ними?» спросил я с улыбкой. Итак, давайте посмотрим на эти вихри энергии, обладающие рядом очень необычайных свойств. Это обусловлено тем, что они представляют собой вневременное пространство между всеми мирами. Другими словами, места силы — это проходы к любой точке Вселенной, и самое ценное, они же являются проходами во все вероятностные миры. Из-за того, что мы живем во временных координатах, мы оперируем понятиями прошлого, настоящего и будущего, И большинство людей в той или иной степени верят в прошлые жизни. Но во временном пространстве все происходит одновременно. И лишь иллюзия времени показывает события, как следующее одно после другого. Поэтому, если понимать суть действия, мест силы, можно пролететь через одно из них на космическом корабле так, чтобы в то же мгновение оказаться на краю Вселенной. Только вообразите себе это. Но тут начинается самая тонкая работа. Вы легко можете при возвращении зайти в вихрь энергии и появиться на Земле спустя несколько минут после вашего отлета, несмотря на то, что вы провели несколько недель осматривая дальние уголки космоса. Похоже на путешествие назад во времени, но вы лишь проходите через один портал и выбираете другой, который открывается в определенной точке пространства в момент времени, следующий за вашим вылетом. Улавливаете? «Думаю, что да», — ответил Эдд. «Полностью», — сказал Салли. «Это снимает многие вопросы». «Ага», — добавил Эд. «Так значит, можно мгновенно перенестись на другую планету и потом также вернуться назад. Похоже, что самым сложным будет найти проход именно в тот вероятностный мир, из которого стартовал». «Бинго!» — воскликнул я. «Но главное волшебство не в этом. Я был очень рад, что они легко согласились с описанной мной концепцией. Очень логично, что раз все во Вселенной связано со всем...» то должны быть точки соединения, сказала Саня. Совершенно правильно. Связи всего со всем проходят через эти энергетические центры, которых существует неисчислимое множество всевозможных форм и размеров. Они могут быть как размером с булавочную головку, так и величиной с планету и даже больше. Можно много и увлекательно рассказывать о них. Но нас сейчас интересует в первую очередь одно из их свойств. И тут мы и подходим к очень интересному моменту. Если взять яблоко и бросить в один из энергетических вихрей, конечно, это лишь пример, то в результате получим не просто яблоко, вылетающее с другого конца прохода. Получится, что из каждого подходящего по размеру вихря вылетит по такому яблоку. Сейчас поясню. Эти вихри существуют вне времени, поэтому они присутствуют повсюду одновременно. Просто так вы, конечно, не сможете кинуть в него яблоко. Но если научитесь этому, то действительно получите по яблоку на выходе всех остальных вихрей. При определенном умении можно сделать и так, что яблоко вылетит лишь из одного вихря. «Мне сложно сразу принять эту информацию», — сообщил Эд. «Я понимаю, что это сложно для понимания, но наука уже открыла способность определенных частиц одновременно быть в разных местах. Это можно сравнить с тем, что если ты прожил несколько воплощений, «То при выходе из временного пространства получим, что все эти жизни ты проживаешь одновременно, то есть пребываешь одновременно в нескольких местах». «Я понимаю, но трудно полностью все это принять», — сказала Салли, а Эд кивнул головой. «Звучит логично, но для понимания нелегко», — добавил он. «Согласен. Мне самому было непросто принять эту информацию, но с течением времени она укладывается в голове. Скажу вам больше». Уже сейчас ученые работают над получением энергии из вихрей. Они исследуют ту же схему — посыл энергии в вихрь и управление выходом энергии наружу. Практически они хотят послать энергию в один вихрь и принять ее, скажем, из десяти различных вихрей, в каждом из которых она появится в том же объеме, но в десяти различных местах. А значит, на выходе получится количество энергии в десять раз превышающее изначальное. Исследователи уже добились немалых успехов в этой области. Но основная проблема была и остается в контроле над тем, где энергия выходит. Потому что если она выходит в месте, где ее невозможно уловить, получится ситуация намного серьезнее оборванного провода, находящегося под напряжением. Приготовьтесь услышать сногсшибательную новость. Итак, вы знаете, какой силой мы обладаем в то время, когда посылаем любовь? «О да», — ответила Салья. Хорошо, вам известно, что посылая любовь, можно воздействовать на свою жизнь, на обстоятельства жизни других людей, а также на весь окружающий мир. А если я вам сообщу, что когда любовь посылают в один из энергетических центров, она автоматически выходит из всех остальных, где бы они ни находились? Я не шучу. Из каждого центра на планете Земля, а также тех, что находятся на других планетах, во всех галактиках, во всех вероятностных мирах, в каждом из них любовь появляется, в том же объеме, в котором вы послали ее в первый энергетический центр. Только подумайте о последствиях. Кроткие унаследуют Землю. Тут не хватает еще одного кусочка. Кроткие унаследуют все. Только лишь потому, что сотворившее все и вся сила протекает по нам. И эту силу мы можем направить туда, куда пожелаем. Это та информация, распространение которой некоторые столь отчаянно стремились остановить. Они не понимают сути того, что мы называем любовью, а потому боятся, что люди будут властвовать над иными мирами и галактиками, а следовательно, и над нами. Но совсем не так проявляется любовь. Отправьтесь на любую населенную планету в самом удаленном уголке какой-нибудь галактики, и вы найдете там пророчество, говорящее о людях, которые придут ниоткуда и изменят все сотворенное до них. Куда вы не полетите, везде встретите эти пророчества, вызывающие у некоторых радость, а у некоторых опасения за свое существование. Вы знаете, что можно так извратить смысл чего-либо, что несущая радость представится приносящим смерть. Рассказать вам о вашем могуществе, о готовой к использованию способности создать рай на Земле и повсюду – это самая опасная вещь, которую только можно себе представить». В прошлом открытие информации о свойствах энергетических вихрей означало для многих смертный приговор. Попробуй объяснить это таким образом. Я не знаю, сколько энергетических вихрей существует на нашей планете, но предположим, что их 1 миллион. Это означает, что если вы хотя бы раз в день пошлете любовь в один из энергетических вихрей, она появится в миллионе мест по всему земному шару. То есть появится в миллион раз в день больший объем любви, чем ваш первоначальный посыл.